Глава сорок четвёртая. Дин Даниэль. Когда на крыльце раздались быстрые шаги, я радостно вскинулась. С ума сойти! Уже по походке его узнаю. Однако улыбка увяла сама собой. Что-то не так. Совсем не так. Вилланд. Словно его из морозилки вынули. Лицо каменное в лучших традициях ГБшника. И щиты. Впервые я их ощутила настолько полно. Они не просто закрывали. Они давили на всё окружающее и на меня. Тёмный властелин. Подошёл, странно посмотрел на гитару в моих руках, нахмурился. «Вы по-прежнему носите кольцо лорда и леди?» «Почему это звучит так, словно я совершаю какое-то страшное преступление? Что вообще происходит?» «Ну да, забыла снять». Оно мне не мешало. Что за глупости? Не верю, что нормальный, адекватный мужчина ни с того ни с сего вдруг захлебнулся детской ревностью по поводу какой-то мелочи. Только не Виланд. Но тогда что с ним? Наверное, я слишком растерялась. Никак не ожидала ничего подобного. Ну вот никак. Сидела, смотрела на него снизу вверх, забыв даже про гитару в руках. А что ему ответить? Кольцо, вот оно, на пальце, невооружённым взглядом видно. Дождалась я только того, что меня довольно бесцеремонно взяли за руку и стянули золотой ободок с пальца. Несколько секунд ничего не происходило, и я вообще перестала понимать, на каком свете нахожусь. Ты «Да что за хрень, прости господи! С чего вдруг он ещё больше закаменел, сжимая злополучное кольцо в кулаке и впился в меня взглядом? И почему решительность в его глазах сменяется растерянностью и даже болью? Зачем? Что зачем? Ко мне наконец-то вернулась способность говорить. А ещё я инстинктивно попыталась его почувствовать, но... Ничего. Пустота. Словно никакой ментальной магии у меня и в помине нет. Правильно. Не отвечайте. Даже знать не хочу. Да мать твою, что происходит? Почему он злится? Завтра с рассветом покиньте замок. Можете забрать с собой всё, что пожелаете. Чтобы потом не обвинять меня, будто я выставил вас, не позаботившись о вашей дальнейшей судьбе. Гитару эту заберите, чёрт побери. Свяжитесь с моим секретарем. Он выдаст вам денег, сколько попросите. Забирайте всё, что вам нужно, и уходите. Виланд, что происходит? Нет, вот так просто развернуться и уйти я ему не дам. Какого... «Да подожди же ты! Стой! Объясни, что случилось!» Я едва успела поймать его за рукав, но он аккуратно освободился, рожав мои пальцы, и посмотрел сквозь меня. «Не везёт мне с женщинами, <свят> чёрт побери. Но хоть в этот раз точно знаю, что вы не беременны. Ритферта я предупредил, ни в чём себе не отказывайте. Такая хорошая актриса, как вы, стоит больших денег. Спектакль был прекрасным, и я поверил. Я вообще перестала понимать, что он несёт. Лучше бы обругал, но эта безжизненная вежливость хуже оскорбления. Наверное, стоило всё же его остановить и заставить объясниться. Надо было вцепиться и не отпускать, пока всё не выясним. Но я растерялась. Это оказалось слишком неожиданно и слишком... больно. Неожиданно больно. Светлая сказка, которую не смогло испортить даже падение с высоты, даже пещера с чудовищем — Вдруг разлетелась осколками, и оказалось, что она была всего лишь хрупкой ёлочной игрушкой. Блёстки, лёгкость, радость и тоненькие хрупкие стены, разбившиеся в единый миг. Господи, чушь какая! А мне-то казалось, что я умею думать, умею вовремя принимать решения, правильно реагировать. Да как же! Стоило ударить посильнее, туда, где больнее, туда, куда не ждала и вся моя мудрость испарилась, как снег на сковородке. Прекрати рыдать, и давай подумаем, куда ты пойдёшь. Кто рыдает, я? Я не... Ах, да, слёзы. Он... Они сами текут, потому что больно. И потому что непонятно. А кто там вообще? Ты всё слышала? Сама не знаю, зачем переспрашиваю. Зельма слишком уверенно вошла и слишком сочувственно смотрит. «Не глухая и не слепая. Не знаю, что у вас случилось, но ты как-то не похожа на актрису». Гномка взяла меня за руку, подхватила со стула гитару и решительно потянула в сторону кухни. Там она быстро заварила кофе, щедро плеснув в него и настойки на травах, заставила меня выпить, а потом полезла в буфет. За перьями, теми самыми, попугаячьими. «Значит так». «Перья Тавура действительно очень дорого стоят. Они стабилизируют мельчайшие магические потоки и потому очень ценятся как материал-наполнитель для амулетов. Вот здесь...» Ухоженный ноготок подчеркнул строчку в открытой книге. «Примерная стоимость». «Вот здесь...» Тяжёлые страницы проворно зашелестели. «Список поверенных». Галочкой отмечены те с которыми можно иметь дело. Не обманут. Тебе хватит на дом в каком-нибудь городе и на пару лет безбедной жизни. Дальше разберёшься. Всё поняла. Всё, — согласилась я оглушённо. Как бы мне сейчас хотелось снова попасть в эльфийские лапки анестезиолога-недоучки. Его кривое заклинание мне бы не помешало. Почему так больно? Ведь дураку, понятно, это какое-то недоразумение, и... Уходи пока отпускает. Пока не решил, что неподконтрольный маг это лишняя головная боль. Я даже знать не буду, куда именно ты отправишься так безопаснее. Не тяни, поняла? Да. Я с трудом проглотила комок в горле и кивнула. Всё, хватит ныть. Или я выясню, что случилось, или... Потом разберёшься. Когда повелитель остынет. А сейчас лучше не попадайся ему под горячую руку. С этими словами Зельма коротко поцеловала меня в щёку, крепко обняла и быстро вышла, пожелав напоследок. «Удачи тебе!» «Удачи! Вот странно. Зачем мне удача, если...» «Когда я успела так врасти именно в этого мужчину, что без него мне не нужна даже удача? Когда? И почему мир, ещё несколько минут назад сверкавший всеми красками, стал пустым и ненужным?» Пальцы, словно невзначай, скользнули по мелодичным, урлыкнувшим струнам. Надо же, музыкальная магия. Как насмешка. Наверное, такое могло присниться только больной на голову училки музыки. Да ещё и попавшей под машину. Что меня здесь держит? Что это вообще было? Слишком красочный и правдоподобный предсмертный бред, который вот так закончился? Может быть... Тогда уж пусть всё вернётся на свои места. Виланд Я увидел её сидящей на веранде с гитарой в руках. Она радостно встрепенулась мне навстречу. А мне каждый шаг давался с болью. Словно в сердце воткнут нож, и его проворачивают. Хочется закрыть глаза и... Главное, так хочется ей верить. Обнять, прижать к себе, ощутить тепло её тела, запах её волос. «Сейчас всё выяснится и окажется глупым наветом. Сейчас боль уйдёт, и мы вместе посмеёмся над моей глупостью. Вы по-прежнему носите кольцо лорда Илуватариона, леди». Её растерянный взгляд вонзил нож в сердце ещё глубже. «Да, я идиот, но мне надо убедиться. Меня предал брат. Я знаю, что ты не сможешь. Ты не сможешь меня предать, только не ты». «Сейчас я посмотрю на это кольцо и извинюсь, на коленях, потому что идиот, чёрт побери. Дай же мне это проклятое кольцо». Но Дина лишь смотрела на меня молча, словно не понимала, что происходит, и я сам снял чужое обручальное кольцо с её руки. «Зачем? За что? Почему ты так со мной? Что я сделал тебе? Власть? Нет, я же общался с ней без кольца, и она не хотела никакой власти. Кто-то соблазнил её? «Кто?» «Точно не элуватор, это даже смешно!» «Конечно, надо выяснить. Потом. Попросить Ила найти и всё выяснить. Кто, чем и зачем. Поручить присмотреть за второй предавшей меня женщиной. Проследить, чтобы она ушла. Не хочу причинять ей боль. И себе тоже. Сейчас я готов только огрызаться и защищаться, потому что в моём кулаке зажат амулет. Амулет, искажающий эмоции». «Сколько же ещё в мире этой гадости? Зачем он ей понадобился?» «Правильно не отвечайте. Даже знать не хочу. Не хочу выслушивать очередную ложь. И обвинение, что выкинул бедную женщину, не позаботившись, тоже не хочу. Забирайте всё, что вам нужно, и уходите». Я развернулся и пошёл прочь. Прочь. Боль от ножа в сердце уже стала почти привычной. Пережил одну, переживу вторую. Третьей не будет. Нет уж, чёрт побери, не дождётесь. Виланд, что происходит? Она зачем-то попыталась меня удержать. Зачем? Я же сказал, забирай всё, всё, что хочешь, хоть весь замок пусть выносит. Чёрт, почему мне так не везёт с женщинами? Что я делаю не так? Где-то на полпути я вспомнила первый. Всё же Ил прав. У меня нет иммунитета к женщинам. Совсем перестаю соображать. Тороплюсь выставить их из своей жизни, отгородиться, построить между нами стену. Да, вроде бы я чувствовал, что о кольце она говорит правду. Увидела, почувствовала, узнала. В тот момент мне было не до мелочей, но теперь, теперь, когда так хочется отвлечься от мыслей о Дине, разум нашёл, за что зацепиться. Что ж, сейчас повеселимся. Сначала отправлю Илуватора допросить вторую, а потом вместе поговорим с первой. Ночь будет нескучной, чёрт побери. И больше никаких баб, никаких постоянных баб в моей жизни. Трахнул и забыл. К чёрту всю эту романтику. К илуватору в спальню я влетел без стука. Но так шарахнув дверью, что двое, лежащие в кровати, сразу отвлеклись друг от друга. Третьим не возьмём. Ил сразу понял, что я явился не просто так. Пока он напеливал на себя штаны и рубашку, я молчал, удерживая щиты и стараясь не расплескать. Злость? Обиду? Главное, не сделать себе ещё больнее. Наконец мы перешли в кабинет. Илуватор захлопнул дверь в спальню и обернулся. «Ну что опять?» Не дожидаясь моего ответа, он залез в свой бар и выставил на стол бутылку брусничной настойки. «Крепкая дрянь. А брусника хорошо растёт на болотах». Чёрт. Кто смог соблазнить Дину? Мою Дину. Ведь я ей верил. Пусть не так, как Илу и Рэми, но… Мы трое постоянно спасали друг другу жизнь. А она спасла нас всего раз, но зато в такой момент, когда... В то, что кто-то заставил Дину предать меня против воли, не поверю. Ведь во время боя с Рузианной она не сдалась, дралась до последнего. Дралась не ради меня, а ради себя. Не давала себя поработить чудовищу. Может, в этом всё дело? Она возненавидела всех арахнидов за одной безумной твари? Чёрт побери, или это я сделал что-то не так? «Обидел! Когда? Чем?» «Выпей!» — практически скомандовал элуватор, и я, задавив рвущийся изнутри полустон полурык, хлебанул залпом сразу стакан. «А теперь объясняй. Или щиты сними. Взламывать лень». Не удержавшись, я фыркнул на его самоуверенный выпад, но щиты снял. «Это проще, чем пытаться словами объяснить всё, что случилось». «Дай кольцо», — я протянул проклятый амулет. Оказалось, что до сих пор сжимаю его в кулаке, даже отпечаток на ладони остался. «Во-первых, кольцо не моё. Ты же читал надпись, когда надевал его Дин Даниэль?» Я кивнул и забрал украшение обратно. «Точно. На внутренней стороне был выгравирован совсем другой текст. Традиционное эльфийское любовное признание. Сами кольца отличаются камнями, узорами, а пожелание на всех одинаковое. На всех, кроме кольца и Там было написано». «Моя кровь принадлежит тебе, а твоё сердце — мне». Ведь я ещё посмеялся тогда про себя. Кольцо давным-давно было сделано для Кларисы. «Значит, его подменил тот, кто не знал про надпись». Процедил я, наливая себе второй стакан настойки. Тошно, больно, муторно. И слабая надежда, что это я, мудак, вспыливший на ровном месте. Точно. Но если бы подмена была с согласия Дин Даниэль, то у них было бы время скопировать не только форму и камень, но и слова. Не убедил. Нож в сердце перестал вращаться, но боль всё ещё не отступила. Как знаешь, рад, что ты не подозреваешь меня. Ил забрал кольцо и снова уставился на него с задумчивым выражением. Потом зачем-то напелил его на мизинец и посмотрел на меня. Я лишь пожал плечами. В эмоциях улуватора ничего не изменилось. «Обвинение смехотворное», — пояснил я, продолжая прислушиваться к ментальному фону, идущему от Ила. «Ну да, ты мерзкая, долгоживущая эльфийская скотина и переживёшь меня лет на 500 точно. Но я уверен, что ты эти 500 лет проведёшь вместе с Кларисой, развлекаясь и отдыхая. Даже не будешь пытаться вразумить моего наследника, потому что власти мы с тобой наелись уже сейчас, во как!» Я провёл ребром ладонью по горлу, и Ил согласно кивнул. «Это я тебя завидую, а не ты мне». «Ну, никто не виноват, что я такой умный и красивый». Илуватор положил кольцо на стол и посмотрел на меня с осуждением. «Ведь я ещё сто лет назад предупреждал, чтобы ты не верил, Тамише. «Предупреждал?» «Я и не поверил. Сразу». «Не поверил. Но амулет?» «Не тот. Напрягись, Виланд. Приглядись внимательно. Конечно, ты человек, а люди глупее эльфов, но не настолько же». Я уставился на кольцо взял его в руки. «Амулет?» «Да, но...» «Понял, баран человекообразный. Поэтому мы и не могли с ней связаться. Рузианна вокруг себя возвела отражающие щиты, Рэмшург тоже. Эти двое были довольно сильными магами, даже смогли портал внутри замка создать. Но Дин Даниэль тоже сильный маг» и уверен, она никаких щитов от нас не возводила. Наоборот, звала на помощь. А мы её не слышали и не могли до неё докричаться, потому что на ней была эта дрянь. Ил, обвиняюще ткнул пальцем в сторону украшения. Да, амулет искажал ментальное пространство, мешая связываться с носителем на расстоянии. «Не думаю, что Дин Даниэль сама позволила напялить на себя эту штуку, а вот её похитителям было очень удобно помешать нам с ней связаться», — закончил свою мысль Илуватор. «Я идиот!» — пришлось констатировать истину, наливая себе третий стакан настойки. «Из уважения не спорю», — сочувственно фыркнул Ил. «Иди мириться!» «Извиняйся, валяйся в ногах, рассказывая про умственное помутнение на почве усталости. В конце концов, Дин Даниэль — умная женщина. Почти настоящая эльфийка, так что должна простить. Тем более она тебя любит, придурка. Не знаю уж за что. А как она готовит? Знаешь, ты её недостоин? Это я, как её старший родственник, заявляю. Но если она тебя простит, так и быть отдам её тебе в жёны. Или нет. Подумаю ещё». Илуватор отнял у меня очередной стакан и буквально выпинал в коридор. Ладно, давай проваливай, а я пойду допрошу Тамишу. Хорошо, хоть что-то ты сделал правильно. Это он одобрил мой приказ арахнидом поймать и задержать мою бывшую. Можешь сильно не торопиться, — пожелал мне на прощание Ил. Да уж, странно. Меньше получаса назад я медленно шёл по этим тропинкам, стараясь не рычать от боли. Теперь я тоже шёл медленно. Почему-то было страшно. Я шёл и готовил речь, волнуюсь, как перед первым своим выступлением, перед всеми союзниками. Сначала скажу, что был неправ. Да, сначала, что был неправ, что идиот, глупец, баран, пещерный грол. Потом мне бы уверенность Илы, что она меня простит. Нет, конечно, простит. Поймёт и простит, потому что я не могу без неё. Уже не смогу. Всё, что я наговорил, было именно потому, что не представляю, как жить без неё. Да, я привык к тому, что у меня есть она. К ней всегда можно прийти, согреться, набраться сил. Она мой источник. Чёрт. И я туда плюнул из-за своей дурости. А ещё из-за обиды, что меня опять обманула любимая женщина. Едва я признал для самого себя любимая. И тут такой обман. У дома Дины я ещё немного помялся, пытаясь хоть что-то услышать, почувствовать. Почему я не поверил в искренность её эмоций, когда уже кольцо было у меня в руках? Почему? Я же решил ей верить, сам решил. Так почему перестал? Даже объясниться не позволил. Больше такого не повторится. Не понимаю, что на меня нашло. Умственное помутнение на почве усталости? Наверное, да. А ещё все её эмоции после того, как я снял кольцо, были как в тумане. Я был уверен, что это всё ещё обман. Обман из-за амулета. Остаточное действие. Чёрт. Набравшись храбрости, я открыл дверь. В доме было пусто и холодно. Она же не могла уйти так быстро. Ридфорд не докладывал, что с ним хоть кто-то пытался связаться. Значит, Дина где-то в крепости. Может быть, у подруг? Я обошёл весь дом, заглядывая в каждую комнату. Пусто. Везде пусто. На кухню заходить не хотелось. Я уже знал, чувствовал, что там тоже никого нет. Даже у леши. Но я ещё знал, что эта пустота снова воткнёт мне нож в сердце. Нет, надо приказать всем арахнидам перерыть замок. Надо обойти всех её подруг. Надо... Да, надо предупредить охрану у ворот, чтобы задерживали всех. Всех! Сжав зубы, я всё же заставил себя заглянуть на кухню и замер, уставившись на обломки гитары. Она сломала её. Зачем? Она же маг. Музыкальный маг. В нашем мире от магии не отказываются. Чёрт, чёрт побери, а если она уже не в нашем мире? На рассвете я сидел в допросной и пил из горла гномий самогон. Илуватор благородно согласился составить мне компанию. У него тоже был прекрасный повод напиться. Час назад он сам, собственноручно, чёрт, ментально, вот, сделал свою мать вдовой. Ну и сам осиротел. И пусть он не очень-то любил своего отца, но всё равно, чем не повод напиться? Есть ещё идеи, где её искать. Икнув, я с надеждой посмотрел на Ила. Сам хвастался, что умный. Я переговорил со всеми подругами Дины. Выяснил, что из замка никто не выходил. Порталом с вечера никто не пользовался. Никто не знает, куда она могла уйти. Без денег, без гитары. Только с этими чёртовыми перьями. Не улетела же она на них. Никаких. Я даже добыл дубликат той книги, которую Дине дала Зельма. И заставил гномку расставить вновь все галочки. Обойду всех стряпчих. Выясню, не прилетала ли к ним на перьях Тавура красивая эльфийка. А как иначе она могла покинуть крепость? Пока ей что делать, буду действовать. Искать и надеяться. Я должен её вернуть, потому что с ней пропал смысл. Смысл всего. А иногда в голове мелькала пугающая мысль, что с Диной что-то случилось. По моей вине, из-за меня. Или она перенеслась в свой мир, и тогда... Чёрт. Илуватор отставил свою бутылку в сторону и попытался встать. Нет, вот скажи, чего этой сволочи не хватало? «Я же в прошлый раз прикрыл его задницу по просьбе матери. Какого...» «Чтоб на его члене дриада задеревенела! Чтоб его взад кентавр, чтоб...» Ил со всей силы стукнул кулаком опол. «О, о чём он думал, связываясь с арахнидами? Весь род мог подставить, падла! Теперь весь род, малеролеон, твой!» Мне почему-то стало смешно. Илуватор так долго открещивался от своей родни... И всё же крест высокого лорда его настиг. «Будешь сумеречно-светлым эльфом или светло-сумеречным. Выкрутишься, короче». Ил кивнул и снова присосался к бутылке. «Казнить будем всех, как протрезвеем?» — наконец уточнил он. «Угу. Нехорошо икать во время оглашения приговора», — согласился я. «Протрезвеем казним, тамишу в монастырь». «Уверен, не пожалеешь потом?» Илуватор посмотрел на меня почти трезвым взглядом. Я помотал головой в ответ. «Только если о том, что не казнил». «Я об этом и спрашиваю», — хмыкнул Ил, протягивая мне новую бутылку. «А, ну казнить может и правильнее, но она же просто дура. Моя первая баба оказалась просто дурой. Пусть сидит в монастыре и молится». «Вы были идеальной парой», — фыркнул Илуватор и едва успел увернуться от запущенного в него чего-то подвернувшегося мне под руку. Судя по осколкам, чего-то пустого и стеклянного. Тамиша оказалась не просто дурой, а мстительной дурой. Подслушала, поняла только то, что Надине, надетому лет, выждала подходящий момент и ударила, чтобы побольнее и вроде как от любви. Зато именно благодаря ей мы вышли на ещё одного главного заговорщика. Его эльфийский хвост вечно мельтешил у меня перед глазами. А ведь мог снова уйти безнаказанным, если бы не моя бывшая. «Зато со второй мне повезло». «Верно. Она оказалась умнее тебя и сбежала». «Она сбежала, потому что я оказался идиотом, а не потому что...» «Короче, заткнись! Без тебя тошно!» «Давай ещё раз помянем твоего папочку, козла ушастого. Зато теперь твоя мать свободная женщина, безо всяких обязательств. И не вздумай мешать ей выйти второй раз замуж». «За тролля?» «Только через мой труп». Мы оба задумчиво переглянулись и заржали. Не то, чтобы нам на самом деле было весело, но... Илуватор — сильный мужик. У него ни один мускул не дрогнул, когда он буквально взорвал мозг своего отца. Это было его единственной просьбой — убить предателя тихо. Не позорь, род показательной казнью высокого лорда. Ну а я... Если Дина ещё в этом мире, я её найду. Нет, чёрт побери. Я найду её, даже если она перенеслась в свой. Не придумал пока, как именно. Но обязательно найду.